Глава двадцать восьмая. Зов аномалии. В своем кабинете князь Омутов сидел перед ноутбуком, не отрывая глаз от экрана. Мягкое свечение монитора отбрасывало синеватый свет на его задумчивое лицо. На ноутбуке был активирован проигрыватель. Он транслировал видео, извлеченное из памяти электронного чипа. Того самого чипа, управлявшим шмелем-разведчиком. А видео было весьма захватывающим. а ха ха ха Разнесся по всему складскому помещению громкий смех князя Омутова, слегка искаженный помехами. Князь Алексей Петрович, Илья Сухоруков, Якудза, Бегемот и Рита застыли, напряженно глядя на капсулу. Щелчки прекратились, как будто некий механизм завершил свой отсчет. С уверенной улыбкой, играющей в уголках его губ, князь Омутов погрузился в разворачивающуюся драму. Вскоре на видеозаписи развернулось самое интересное. Зеленое сияние закрутилось в бешеную круговерть, формируя нечто вроде сверкающей арки прямо в стене. Из мерцающего света вышла таинственная фигура в черном облегающем костюме. Аура силы и власти, исходящая от нее, была чуть ли не физически ощутима. Лицо новоприбывшего было скрыто за черным блестящим шлемом, повторяющим контуры головы. В шлеме выделялись огромные сверкающие линзы с острыми углами, похожие на злые глаза. Под черной материей одежды перекатывались внушительные мускулы. По поверхности черного костюма прыгали искры, пробегали электрические разряды. Его всего переполняла энергия. «Приветствую, князь Петр». Его тон был холодным и официальным, ничего не говорящим о его истинных намерениях. Он хорошо говорил по-русски. Тем не менее, в его голосе чувствовался легкий акцент. «Вам удалось добыть капсулу». Князь Апрелев кивнул, на его губах заиграла вкратчивая улыбка. Отлично. Таинственный человек одобрительно кивнул. Тем не менее, он повернул голову и посмотрел прямо на графа Сухорукова. Якутза по-прежнему крепко удерживал детектива. Я знал, что могу рассчитывать на ваши ресурсы и опыт, князь Петр Алексеевич. Боюсь, не все так радужно. Вздохнул князь. Капсула оказалась пустышкой. К сожалению, князь Омутов смог прочитать нас и подкинул замену. Оригинал находится в другом месте. Комнату наполнил веселый смех Омутова, эхом отражаясь от роскошных стен. «Ах, как они недооценивают силу рода Омутовых!» Усмехнулся он, в его голосе звучала смесь веселья и уверенности. «Но этот светящийся клоун выглядит слишком странно даже для клоуна». Князь Апрелев и его странный собеседник обменялись крепким рукопожатием, словно скрепляли договор. После чего человек в черном костюме развернулся и скрылся в портале. Но зеленая круговерть не прекратила свой безумный бег. Пентаграмма горела все так же ярко. Князь Апрелев посмотрел на подручного в черном плаще и мотнул головой в сторону портала. Тот очень нехорошо ухмыльнулся. «Шевели маслами, фраер!» сказал он, встряхнув Сухорукова, как тряпичную куклу. «Сейчас ответишь за зуб». Он потащил графа прямо к зеленому сиянию, к разверзшейся зеленой воронке из бушующего огня. Петр Алексеевич, княжна Маргарита и Карлик наблюдали за происходящим молча. Карлик, ухмыляясь на прощание, помахал графу ладонью. Лицо графа Сухорукова оставалось бесстрастным, но в его глазах плескалось отчаяние. Головорез со смехом швырнул графа прямо в зеленый огонь. Зеленое мистическое пламя полностью поглотило его. Как только граф скрылся в портале, сияние начало медленно гаснуть. Вход в иное измерение начал закрываться. Шмель продолжал кружить вокруг головореза в черном, Тот с раздражением, наблюдавший за незваным гостем, резко взмахнул рукой. По изображению пошли помехи. Сбитый шмель с щелчком упал прямо на бетонный пол. Боевик наступил на него сверху и с хрустом растер подошвой. — Откуда эта тварь здесь взялась? — донесся его голос, полный отвращения. — С кем же ты связался, Петя? — Омутов покачал головой. Князь нахмурился и откинулся в кресле, продолжая смотреть видео. Его пальцы слегка постукивали по подлокотнику, но ничего особо интересного он больше не увидел. Вскоре апрелев и его свита покинули помещение. Смотреть на приключения шмеля, как он выбирался из такой сложной ситуации, было уже не так интересно. По мере того, как видео раскрывало хитроумную паутину обмана, которую плели его противники, острый ум Омутова включился в работу, препарируя каждый ход и контрход со скрупулезной точностью. Он прикидывал в уме варианты действий, чертя линии и соединяя точки, оценивая возможные варианты действий. Он заговорил вслух, его голос звучал ровно и последовательно, наполняя комнату атмосферой спокойствия и уверенности. «Теперь давайте оценим наши возможности», — размышлял он, в его тоне чувствовалась легкость, но в то же время и расчетливость. Они считают, что у них есть преимущества. «Но им не вдомек, что я всегда на шаг впереди!» Его смех эхом разносился по комнате, переплетаясь с ровным шумом города за стенами офиса. Достав телефон, князь нашел в контакте номер князя Иллариона Александровича, генерала, одного из высокопоставленных руководителей царской охранки. В прошлом они служили в одном подразделении и отлично знали друг друга, сохранив дружеские отношения. Палец князя замер над кнопкой вызова. Омутов по-прежнему над чем-то напряженно размышлял. А затем он убрал палец и отложил телефон в сторону. По какой-то причине он не стал звонить генералу. Вместо этого он нажал на кнопку коммуникатора. «Алла, милочка, вызови ко мне графа Сухорукова», произнес князь Омутов. «Прямо сейчас?» – уточнила секретарь. «Да, прямо сейчас. Пусть явится ко мне в кабинет, где бы он ни был». «Как прикажете, княже?» Омутов снова откинулся на спинку кресла и широко улыбнулся. «Ах, мои дорогие недруги!» — пробормотал он, в его голосе прозвучали нотки веселья и превосходства. «Ваши тщетные попытки бросить вызов династии Омутовых только укрепляют нас и делают сильнее». Глаза князя весело сверкнули, он закрыл ноутбук, увиденная видеозапись крепко отпечаталась в его памяти. Поднявшись с кресла, он направился к большому групповому портрету своих предков. Их царственное присутствие напоминало князю о наследии, которое ему было доверенно защищать. «Мы не дрогнем», — заявил он, — его голос звучал с непоколебимой решимостью. Для омутовых победа — единственный исход. Примерно через двадцать минут граф Сухоруков вошел в кабинет князя. «Вызывали княже?» — спросил он, затушив сигарету и щелчком отправив ее в мусорку. «Вызывал Игорь, друг мой!» — с улыбкой сказал ему князь омутов. «У меня для тебя просто великолепная новость!» «Какая?» — с осторожностью спросил сотрудник службы безопасности. «Я отправляюсь в аномалию, архидемон!» С широкой улыбкой произнес князь Омутов. «Сегодня же ты будешь сопровождать меня!» Судя по выражению лица сухарукова он сейчас жалел, что выкинул сигарету. Ему явно хотелось затянуться поглубже, выкурив всю сигарету за одну затяжку до состояния бычка. «Спасибо, что отпраздновали со мной сегодня, ребята!» «Я очень ценю это», — сказал я, чувствуя благодарность. «В любое время, братишка», — сказала Наташа, обнимая меня. «Надо обязательно повторить», — сказал Гриша, улыбаясь. «Согласна», — улыбнулась Света. «Мы стояли около забора нашего особняка и прощались с сестрой и братом Омутовыми. Они оказались столь любезны, что подбросили нас до родового особняка». Распрощавшись с друзьями, мы с Наташей двинулись по дорожке через сад. Я чувствовал себя крайне довольным. Именно такие вечера заставляли меня еще больше ценить мою семью и моих друзей. Но ну, мистер Ли и его странные делишки добавили вечеру немного перца. «Отличный вечер!» — с довольной улыбкой произнесла Наташа. Она аж подпрыгивала при ходьбе, как маленькая девочка. Настолько ее переполняли эмоции. Даже этот странный мистер Ли его не испортил. «Ага», — согласился я. «Мои мысли были далеко. Я, скорее всего, завтра отправлюсь на вылазку. Завтра как раз выходной, идеальное время вновь прощупать архидемон. Жаль про аномалию Роя в интернете совершенно нет никакой информации». Это, видимо, закрытые сведения про объект, находящийся строго на территории архидемона. Полагаю, это аномальный острый рой или типа того. Может быть, он даже состоит из ос гигантов, типа той, с которой я уже сражался. Почему-то Нейди в этот раз нас не встретила. Мы с сестрой вошли в прихожую и начали разуваться. «Дамы, мы на месте!» — крикнул я, решив сообщить о нашем возвращении. И мы сытые, можно не кормить. Нейди должна обрадоваться новости, что я теперь решил все финансовые проблемы. Благодаря компенсации от мистера Ли с деньгами еще долго не будет трудностей. «Нейди! Катя!» — позвала Наташа. Нет ответа. В доме царила полная тишина. «Куда они запропастились? Может, диван выгуливают?» — предположила Наташа. Я покачал головой. «Обычно к этому времени они уже возвращаются», — сказал я. Кроме того, я указал на черный поводок, висящий на крючке у входа. Это был поводок для дивана, который мы как раз и использовали во время прогулок. Выйдя в коридор, я увидел яркий голубоватый свет. Стены моего особняка покрывали странные голубоватые наросты, похожие на кораллы. Очень знакомые кораллы. Я уже видел такие. Именно из этих кораллов состоял портал, ведущий в аномалию архидемона. «Нейди! Катя!» Еще громче позвал я. Мне ответила лишь тишина. На моих глазах, около моих ног, прямо из паркета выросла еще парочка кораллов.